Прихожая квартиры «Мерседес» заставляет меня поёжиться. По сравнению с ней, прихожая «Ширли» — милый анахронизм, хотя бы понятно. Вешалки созданы для того, чтобы вешать на них легкие плащи, дождевики, пылевики и шубки из синтетики. Плащи и шубки созданы для того, чтобы их носить. Китайские бумажные зонтики — чтобы прятаться от прямых солнечных лучей. Для тех же целей годятся и конусовидные соломенные шляпы. Коврик на полу тоже вполне утилитарен. Во-первых, он служит не бог весть, каким украшением. А во-вторых, по нему приятно ходить и риск простудиться сведен к минимуму. В прихожей «Мерседес», если это помещение — Это пространство можно назвать прихожей. Ничего подобного нет. Вешалки отсутствуют. Шкафы, где можно было бы хранить плащи и шубки, отсутствуют. О невинной стойке для зонтиков можно только мечтать. О коврике беззаботной девичьей расцветки тоже. В Прихожей абсолютно пусто. Если не считать маленького монитора, прикрепленного к стене у двери. Монитор напрямую соединен с видеокамерой снаружи, но сейчас экран погашен. И все устройство, скорее всего, отключено. Миновав прихожую, я попадаю в зал, настолько большой, что квартиру можно считать студией. Здесь заметно веселее, чем в прихожей. Здесь есть вещи и даже группа вещей, И даже кое-какая мебель. Кожаный диван, два кожаных кресла, журнальный столик. Не похоже, чтобы здесь когда-либо снимались порнофильмы. Алкоголичка Ширли оклеветала «Мерседес» самым гнусным образом. На журнальном столике лежит довольно толстый слой пыли. Два пустых бокала и бутылка с остатками вина — Стоящая в самом центре столика тоже покрыты пылью. Шато Пап Климо написано на этикетке и чуть ниже. Писак Леонье Я плохо разбираюсь в вине, но бутылка выглядит недешевой и успокаивающей буржуазной. 1998 год. Не коллекционная, но разлита в шато. А писак. Леоньян — лишь необходимое уточнение в географии. Один из тех полумифических замков, которые обычно закреплены за виноградниками. Для меня это пустой звук. Кроме бутылки и двух бокалов, на столике ничего нет. Хотя можно было рассчитывать на вазу с фруктами, плитку шоколада, букет цветов но кое-кто как будто заранее побеспокоился об эстетичности картины. В отсутствие хозяев фрукты могли подгнить, шоколад — покрыться белёсым налетом, а цветы — увянуть. Ничего подобного не произошло. В этом и заключается победа ушедшей, умершей, Мерседес. Я продолжаю свое путешествие по залу. Новых предметов не прибавилось, за исключением большого плаката на стене. Капоэйра. Выведено на нем большими желто-зелеными буквами. Львиная доля плаката отдана на откуп шести мужским силуэтам на фоне Солнца, садящегося в океан. Четверо, сжимающие в руках нечто отдаленно похожее на спортивные луки, образуют полукруг. Еще двое застыли в воздухе, в самой середине полукруга. Замерли то ли в танце, то ли в каком-то странном единоборстве. На стене рядом висит лук. Точная копия луков с плаката. Что такое капоэйра? Мерседес нет. И никто не может ответить мне на этот вопрос. Тетива на луке или струна, как будет точнее, издаёт глубокий, печальный звук. Удивительно, что в таком огромном помещении не нашлось места для телевизора или музыкального центра. стойка с дисками тоже не предусмотрена. А хорошо было бы узнать, что слушает Мерседес. Кроме, разумеется, тягучего и надсадного гула струны. Танцовщица не может существовать вне музыки. Стоп-стоп. Девушка, в чей дом я забралась, не та Мерседес, не моя Мерседес. Хотя не исключено, что она тоже была прекрасна. Но яблоко в этом случае отпадает. Яблоко уже ангажировано другой. Что слушала я сама на протяжении трех лет, проведенных в Эссуэре? Ничего. И не страдала от этого. Ничего, кроме бредней Доминика, слушавшего только и исключительно Саша Дистель. Впрочем, если хорошенько покопаться, то в моей несуществующей фанатеке найдутся бесконечные крики Рональдо и Рональдиньо, играющих футбол на пляже. Шум ветра с океана, шепот песка, грохот трещоток, прикрепленных к хвостам воздушных змеев плеск рыбы в лодке есина, гортанные вопли разносчиков воды. Все это вместе образует бесконечную марокканскую симфонию. Прослушать ее заново я пока не готова. Как оказалось. В зал выходят две двери. Одна, стеклянная, ближе к прихожей. За ней расположена кухня. Еще одна находится в дальнем конце. Она плотно прикрыта, и это почему-то настораживает меня. Лучше начать с кухни. Она почти ничем не отличается от зала. Тот же минимум вещей. Тоже безликое запустение. Огромный холодильник, престижный, на мой взгляд, марки, пуст. И даже не подключен к сети. Пусты шкафы над мойкой. Одинокая коробочка со специями не аргумент в пользу долгой и счастливой жизни в центре Парижа. Плита абсолютно стерильна. Мусорное ведро отсутствует. Здесь никогда не снимали порнофильмы. Здесь никогда не было публичного дома. Здесь никогда не разделывали и не жарили котов. Ширли Лёб Страдает галлюцинациями, сродни тем, что позволяют некоторым сумасшедшим видеть Божью Матерь в образе цирковой наездницы. Я с сожалением покидаю кухню. С сожалением, потому что мне предстоит новое испытание. Закрытая и совсем непрозрачная дверь в конце зала. Исходя из логики... Там должна находиться спальня, с широкой кроватью, уравновешивающий диван, стрельяжем и комодом, уравновешивающим кожаное кресло. Спальня всегда сдаст с потрохами кого угодно. Малейшая пылинка с тела хозяина въедается в ее кожу. Да так что ничем не вытравишь. Если и здесь я обнаружу пустоту, Тогда придется признать, что Мерседес это не почти миф. Это самый настоящий, полноценный миф, придуманный Алексом Гринблатом или кем-то там еще. Кем-то из тех, кто манипулирует меньшинством, которое манипулирует большинством. Так кажется, говорил Алекс. Он говорил, а я запомнила. Но надо же! Воспоминания об Алексе, ушедшем в слова Алексе, придают мне уверенности. Не все так страшно. И любая манипуляция — вещь неприятная, но совсем не смертельная. Бойня в ювелирной мастерской куда страшнее. Надпись «Шагоне», то ли кровью, то ли дерьмом, то ли гранатовым соком, куда страшнее. Пропажа домашнего кота куда страшнее. То, что произошло со мной, то, что предшествовало приезду в этот город, страшно. Очень страшно. А Абсолютно пустая квартира не таит в себе никаких опасностей. Никаких. Я выйду отсюда так же, как вошла. Без проблем. За дверью действительно оказывается спальня и действительно оказывается широкая кровать, застеленная пледом из шотландки. Я присаживаюсь на ее край. А потом, не в силах побороть искушение, растягиваюсь прямо на пледе. Смутные ощущения которые до сих пор вызывала у меня мнимая квартира «Мерседес», или, лучше сказать, мнимая квартира «Мнимый Мерседес», становятся вполне осмысленными. Алекс раскусил меня, разложил по полочкам, вытащил на поверхность то, о чем я всегда подозревала. «Моему буйному воображению можно позавидовать». Многие вещи я вижу под необычным углом. Вот и сейчас я думаю не о присутствии здесь Мерседес, а об ее отсутствии. Это не квартира. Это знак. Почти миф. Но сначала был дом. Приятный снаружи, но мрачный внутри. Что-то здесь не так. Миф о черной душе белого человека, его бы с радостью поддержал Джума, антагонист и заклятый враг Запада. Затем игра на саксофоне за закрытой дверью. Инструмент фальшивит и сбивается с ритма, но главное имеется в наличии. В недрах любого дома в этом городе должен присутствовать саксофонист. Он смягчает атмосферу мегаполиса, делает ее притягательной, делает ее неотразимой. Затем соседка, саксофониста, полусумасшедшая старая дева, почитательница котов и видеоцитат из фильмов с участием Одри, Кэтрин и Ширли. Ее ненависть ко всему, что находится вне поля зрения дождевиков и пылевиков, Ко всему иному такая же необходимая деталь пейзажа, как и саксофонист. И старик из либреги. Самая настоящая наживка для одиноких туристов, впечатлительных дамочек и порочных юнцов, раздумывающих, как бы палавчея ограбить аптечный киоск. Грех ее не заглотнуть. Алекс. Не единственный манипулятор. Есть фигуры помасштабнее. Этот город, например. Не прошло и суток с момента моего прибытия сюда, а он уже манипулирует мной вовсю. Помощь Алекса Гринблата ему не нужна. Вот когда начинаешь по-настоящему жалеть о простодушной Эссуэре. Квартира «Мерседес» Тоже наживка. Она слишком схематична, чтобы быть настоящей. Диван, кресло и журнальный столик — ровно то, что делает гостиную гостиной. Холодильник и мойка — ровно то, что делает кухню кухней. Кровать — ровно то, что делает спальню спальней. И трильяжа с комодом не понадобилось. Подобие жизненного пространства, на котором существовал почти миф по имени Мерседес Торос. Не исключено, что когда-то это пространство было живым. Когда-то это пространство было домом, наполненным запахами, звуками, набитым самыми разными вещами, зубными щетками, модными журналами, пузырьками со снотворным справочниками по черной и белой магии, переносными светильниками из рисовой бумаги, подарочными свечами с изображением цирковой наездницы, веерамией и керамическими фигурками быков и ториадоров. Не стоит забывать, что Мерседес — испанка. Но Мерседес ушла. Звучит намного оптимистичнее, чем умерла а следом за ней ушли и умерли вещи. Растворились в воздухе. Аннигилировали. Или, что более вероятно, хотя и прозаично, были с копом вывезены в неизвестном направлении. Здесь давно пора висеть таблички, «Сдается в наем». В нарез кроватью посередине прорыты еще два туннеля. Даже не вставая с пледа, я могу точно определить. Один ведет в ванную комнату, а другой — в гардеробную. В ванной комнате я не найду ничего, кроме, собственно, ванной и разве что вполне исправного унитаза, и разве что расколотого беде. А в гардеробной... Два бумажных носовых платка и бесхозная майка размера L с надписью с надписью «Рональдиньо». О как! Ха-ха! Почти уверенная в этом, я вскакиваю с кровати и отодвигаю зеркальную дверь, за которой мне несколько секунд назад чудилась гардеробная. Здесь совсем не так пусто. Гардеробная забита вещами. И это не просто вещи, какие можно купить в любом стоковом магазине или просто в магазине. Или в универмаге по рождественским скидкам. Это дорогие вещи. Даже я, не слишком искушенная в моде, понимаю, что столкнулась с чем-то выдающимся. С чем-то из рук вон. Пальто, полупальто, шубы, полушубки. Мех самый настоящий. Greenpeace, go home. Плащи и куртки, развешенные. А по сезонам, Б по именам модельеров, В по цветовой гамме. Обувь от зимних сапог до летних сабо. Она занимает несколько нижних полок. На верхних шарфы, платки и белье. Отдельно костюмы, отдельно платья. Вольер для галстуков. Выгородка для солнцезащитных очков, на фоне которых мои собственные очки выглядят откровенной дешевкой. Загончик для сумочек, сумок, рюкзаков и баулов. Мерседес большая модница, великая модница. Такая коллекция одежды могла бы составить счастье сборной команды по синхронному плаванию, а то и сразу нескольких команд вышедших в финал чемпионата мира. Такая коллекция одежды могла бы составить счастье многих женщин с самыми противоположными, если не взаимоисключающими вкусами. Да, пожалуй, взаимоисключающее — самое верное слово. Того, кто носит провокационный клубный латекс, не заставишь влезть в костюмную классику. Тот, кто без ума от этнических мотивов и ростаманских расцветок, не напялит на себя шифон. А глубоко джинсовое сознание вступит в обязательное противоречие с недалеким коктейльным. Вишенка в бокале враждующие стороны не примирит. Но в гардеробной «Мерседес» вещи пребывают в умилительном симбиозе. О стиле заключили пакт о ненападении. Никто никому не мешает. Все равны. Я не просто поражена. Я близка к обмороку или, хуже того, к истерике. До сих пор квартира выглядела нежилой. В гостиничном номере, снятом на одну ночь, и то больше подробностей. Я без труда нашла объяснение этой пустоте. И не одно. Теперь, чтобы совместить забитую гардеробную и пустоту остальной квартиры, придется попотеть. Включи воображение, Саша. Но воображение не включается. Я слишком поглощена созерцанием трепичного Эдема. Да. даже прикасаться к нему страшно. И я не думаю к нему прикасаться. Разве что рассмотреть повнимательнее кофточку с лейблом Мариэла Бурани». Дело не в лейбле, дело в самой кофточке. Много лет я мечтала о таком сочетании ненавязчивой аристократичности и бордельного шика. Моя рука совершенно непроизвольно тянется к подлой соблазнительнице Мариэлла и в тот же момент повисает в воздухе. «Парики» незамеченные мной сразу, заслоненные галстуками, очками, бельем. Не то, чтобы они спрятаны от глаз специально, нет. Просто парики лежат в укромном местечке, не выпячиваются и ведут себя сдержанно, как и подобает дорогим парикам из натуральных волос. Я всегда испытывала предубеждение к парикам, особенно из натуральных волос. Всему виной страшилки. Их любили рассказывать мои питерские друзья. Что молди-волосы для подобных нужд срезаются с трупов, с невостребованных тел в моргах. Но это русские страшилки. Не имеющие ничего общего с индустрией изготовления париков в просвещенной Европе. Рыжий, белый, жгучий черный. Все три парика великолепны, роскошны. Все три парика кажутся скальпами, снятыми с черепов топ-моделей, рекламирующих шампуни. С черепов киноактрис, рекламирующих себя самих. С черепов участниц конкурса «Мисс Мира», которые заняли призовые места в номинации «Купальники». Вот откуда появились брюнетка, блондинка и рыжая. Мне стоило бы больше доверять словам сумасшедшей Ширли. Да и, наконец-то, включившееся воображение рисует брюнетку в пончо из шерсти ламы. Очки от Армани. Рыжеволосую «Фам Фаталь» в черном шифоне и с красной розой на поясе. Очки от Джан-Франко Ферре и блондинку, затянутую в латекс. Очки от мотоциклетного шлема, шлем и мотоцикл Кавасаки прилагаются. Таких вариантов возникает множество, и в каждом ни одна из троих не повторит другую. Вот Ширли и запуталась. Кем была Мерседес на самом деле? Гением переодевания? еще и гением переодевания, ко всему прочему. Кофточка от Мариэла Лабурани больше не волнует меня. Пошла она к черту. А следом за ней стоит убраться мне. И чем скорее, тем лучше. Богатство, заключенное в гардеробной, не может долго оставаться невостребованным. Но перед тем, как уйти мне не мешало бы посетить туалет. От всех переживаний сегодняшнего дня мочевой пузырь непомерно раздулся и переполнился. И теперь вряд ли так уж кардинально отличается от мочевого пузыря к средней руки. С облегчением, задвинув дверь гардеробной, я нацеливаюсь на ванную, где, по моим расчетам должны находиться вполне исправный унитаз и расколотая биде. С БД все оказывается в порядке. Роль ванны с блеском исполняет джакузи со множеством форсунок и задвигающимся стеклянным пологом. А белоснежный кафель унитаза заставляет вспомнить об улыбке Слободана Вукотича. Дно ванны пересохло. В ней нет ни капли влаги. Так же, как нет ни капли влаги в раковине, Ее поверхность свободна от кремов, гелей, зубных паст, зубных щеток и мыла. Зато есть целый рулон туалетной бумаги в держателе. И зеркала. В этом не было бы ничего странного, если бы зеркало было одно. Но их восемь. Два вмонтированы в потолок. Еще два на стене, который примыкает джакузи. Еще два на стене напротив, еще одно над раковиной, еще одно против унитаза. Едва усевшись, я обнаруживаю в нем свою физиономию и застывшее на ней выражение неземного блаженства. Да, скрыться от своих отражений в самой интимной части дома невозможно. К тому же. Вся система зеркал устроена так, что они замкнуты друг на друге и множат пространство внутри. Одна лже мерседес прямо на глазах превращается в восемь лже мерседес а затем и в 16, в 32, и, и, и, фас, профиль, профиль, фас, три четверти, и, и, И эти зеркала — верный путь в психушку. Таков мой вердикт. Я выбираюсь из ванной комнаты с плотно зажмуренными глазами. А теперь вон. Вон из этой странной квартиры. Даже перспектива новой встречи с пупсом, подвергшимся линчеванию на перилах пятого этажа, меня не остановит. Вон. Рысью промчавшись по залу и выскочив в прихожую, я уже готова взяться за ручку входной двери, когда меня останавливает телефонный звонок. В пустых гулких комнатах безобидная, в общем, трель звучит, как удар бича, как серия следующих друг за другом выстрелов. В них слышится угроза и торжество. «Ты попалась! Попалась!» А вот и нет. Сейчас я толкну дверь, и только меня и видели. Накось, выкуся, как сказали бы мои питерские друзья. Кажется, я проговариваю это вслух. После чего следует сухой щелчок автоответчика. И женский голос. Глубокий, сильный. И кажется, когда-то мной слышанный. Начинает речь больше похожую на тронную. Аблапура мьерда. Но черт с вами, продолжайте. Только покороче. У вас есть ровно 15 секунд. Время пошло. Аблапура-мьерда. Вы говорите чистое дерьмо. Испанский. Мьерда. Дерьмо по-испански. Вот и все, что я вынесла из вступительной части. Куда запропастился чертов телефон? Идя на звук, я обнаруживаю его стоящим прямо на полу, за диваном. На черном корпусе базы мигает красная кнопка. Вы, как всегда, неподражаемый, Мерседес. Это Слободан. Мы сегодня виделись с вами. Слободан. Его голос слегка подрагивает. И даже телефонные помехи, не в силах пригасить дрожь, что это ему взбрело в голову звонить Мерседес прямо домой. Полное нарушение субординации. Более того, несусветная наглость. И откуда он узнал номер телефона? Ах да! Оттуда же, откуда он знает адрес. Слободан сам говорил мне, что привозил Мерседес какой-то пакет с документами и позвонил снизу. А Мерседес? Нет, не так. Царственная Мерседес. Рыже-черно-белая Мерседес. Мерседес почти миф попросила. Нет, не так. Велела ему бросить пакет в почтовый ящик. Зачем он звонит? Чтобы проверить на месте ли Мерседес. И что его не обвела вокруг пальца самозванка, только прикидывающаяся Мерседес. На его месте я бы тоже призадумалась. Спросить бы у Ширли, у которой собрана самая достоверная информация о расах и национальностях, чего стоит ожидать от сербов. Впрочем, я и так в курсе, что услышу в ответ. Сербов чуть меньше, чем китайцев. Они расползлись по всей Европе. Они сосредоточили в своих руках все канатные и монорельсовые дороги. Они монополизировали продажу новогодних фейерверков. Они делают подкоп под Монблан и уже перепилили ножовкой одну из несущих конструкций Эйфелевой башни. И если и не едят кошек, то знают толк в их приготовлении. Зачем он звонит? Я могу выяснить это, если сниму трубку. Но если я сниму ее, Слободан сразу же обнаружит полное несоответствие моего самого обыкновенного голоса и того царственного, что произнес Аблапурамьерда. У меня остается не больше трех секунд на принятие решения. Прокашлявшись, я не надо, не нужно, не стоит. Снимаю трубку. Да, слушаю, я стараюсь говорить тихо, с несвойственными мне глуховатыми интонациями, как раз в стиле очков от мотоциклетного шлема как раз в стиле розы на шифоновом поясе. «Мерседес?» «Да». «Вас плохо слышно». «Помехи на линии». «Разве мы договаривались о звонке?» «Нет, но...» «Тогда в чем дело?» «Я просто хотел поблагодарить за то, что согласились встретиться со мной». «Вы уже благодарили. Что-то еще? «Нет, но мы увидимся». «Я ведь сказала, что сама вас найду». «Я буду ждать». «Всего хорошего, Слободан». «Всего хорошего, Мерседес». «Он медлит, и потому я кладу трубку первая». «Ес, ес, ес». Я была неподражаема. Я ни на секунду не выбилась из роли. Мотоциклетный шлем может мной гордиться. Роза на шифоновом поясе может мной гордиться. Видел бы меня Алекс. Вот этого хотелось бы избежать. И мне больше не незачем оставаться в этой квартире. Разве что голос, записанный на автоответчик. Меня по-прежнему не покидает ощущение, что я уже слышала его. «Аблапуромьерда». «Аблапуромьерда». Нет, испанский мне не поможет. Присев на корточки перед телефоном, я несколько раз прокручиваю запись. «Аблапуромьерда». «Но черт с вами». «Продолжайте». И так далее. Чем больше я слушаю, тем меньше вероятность того, что голос когда-нибудь будет узнан. И вообще не исключено, что он просто пригрезился мне вместе с историей о Мерседес, сладкой как яблоко. Такие голоса у всех на слуху. Одна часть человечества хочет обладать чем-то похожим, а вторая — обладать обладателями. Я же, как всегда, не вписываюсь в контекст и коротаю время на обочине рядом с Домиником, Ширли, котами и китайцами. И королевством Марокко, съежившимся до размеров корзины для пикника. Вот и все. Культ-поход завершен. В последний раз я бросаю взгляд на кожаный диван, на недопитую бутылку Шато Пап Климо и на два бокала на журнальном столике Прощание с прихожей будет еще короче. Кроме мертвого монитора в простенке смотреть там не на что.